Глава 17 Утром мы с дедом опять слетали к Раневельсу и подкормили самок и их нерожденных детенышей. Я отметила, что Санренер особенно выделяет самку своего друга и все время выспрашивает о ее самочувствии. Более того, по дороге мы поохотились и притащили в их клан знатную добычу – огромного горного козла. И эту еще теплую животину мой дедуля самолично преподнёс зелёной, вызвав недоумение у морковных. Мы же ничего объяснять не стали. Когда я вернулась домой, то, зайдя издалека, попросила деда научить меня открывать порталы, якобы на всякий самый безвыходный и опасный случай. И дед купился на мою преданную умоляющую моську. Полдня я ломала пальцы, пытаясь выучить очень простое, как сказал дед, движение, а когда у меня наконец получилось, с победоносным видом заверещала от счастья и бросилась его обнимать. Вечером уже собрала вещи и завалилась спать, с нежностью поцеловав его в щеку. Но как только послышалось его ровное дыхание, я осторожно выкарабкалась из подушек и, растолкав разжиревшего от спокойной жизни Мархуза и прихватив рюкзак, выбралась из пещеры. Суар ярко освещала кругу, а его красная корона окрашивала невероятно загадочным цветом белоснежные шапки горных вершин. «Мы с и быстро спустились по дорожке». Пару раз я шипела, спотыкаясь и клиня слишком крутую тропинку. После нарисовала в воздухе выученный знак, открыв портал на знакомую поляну. Со страхом, все таки впервые пространство раздвинуло, скользнула в пролом светящийся голубым светом и вышла возле того самого ручья. К сожалению, как сказал дед, портал можно открывать только в то место, которое знаешь и видел лично. Поэтому я и переместилась сюда». Но Филя легко отыщет следы моих спутников, и очень скоро мы их настигнем. Пора нам попробовать полетать вместе. Идти в компанию Скайшера я не хотела. Он вызвал у меня слишком неоднозначные чувства, и я не могла позволить ему так близко к себе подобраться. Или к моей душе. Да и, если честно, боялась его. Далеко собралась, сладкая моя. От этого хрипловатого голоса я вздрогнула, резко развернулась и уставилась в скрытое темнотой лицо Скайшера. «Вот вспомни, черта! Филя глухо заворчал, но впервые, удивительное дело, сидел смирно и не вмешивался. «Далеко, и нам не по пути. Хочешь вернуться в гнездо? Ты не посмеешь!» Ответом были лишь сверкнувшие золотые всполохи. А я поразилась, как смогла разглядеть их в этой темноте. «Проверишь?» <?Parám> — <просвучало> прозвучало через несколько секунд нашего молчания. «Послушай, что тебе от меня надо?» «Слишком много и в то же время ничего». «Мне надоели твои загадки, Скайшер». Mm, «Мне так нравится, как ты злишься. А уж как ты произносишь мое имя, еще больше сладкое». «Я не сладкая и...» «Позволь об этом судить самому». «А если не позволю?» Он оказался слишком близко, и я заметила, как насмешливо приподнялась его бровь, и мой вопрос остался без ответа. «Ну и фиг с тобой. Иди куда хочешь», — обреченно буркнула я. «Только с тобой, единственная моя». Я раздраженно фыркнула, но припираться с ним устала. Зато, вспомнив кое-что, хитро усмехнулась. «Хм, сладенький ты мой. У нас в Филей есть крылья, а вот как ты...» «Ты уже мечтаешь попробовать меня на вкус. Это радует. Но предлагаю сделать все побыстрее, с помощью портала. В этом я хорошо разбираюсь и знаю, где твои спутники. Да и до Эйнера могу помочь вам добраться». Услышав первое заявление, я смутилась. Но потом отвлеклась и оценила преимущество присутствия этого Скайшера. В ожидании уставилась на него. «Он же открыл портал и, подхватив меня под локоть, шагнул внутрь» не забыв свистнуть Мархузу и проследить, чтобы мы вошли в проем вместе. С той стороны нас встретил вооруженный ряд мужчин и испуганное лицо Юмихии, выглядывающей из-за спины Юдера. Как только нас с Филией узнали, все оружие опустили и облегченно и счастливо выдохнули и заулыбались. Даже морщинистое лицо Ксиона, освещенное костром, разгладилось. Подозрительно осмотрев Скайшера, он подполз ко мне, а я, выдрав локоть из схватки нахала, подошла к старому шаману и обняла его. Неожиданно почувствовала разливающееся вокруг меня напряжение и, отстранившись от Ксиона, огляделась. Подошедшие ко мне светлые, да и остальные спутники резко замерли, настороженно рассматривая моего спутника. И я тоже оглянулась. Мужчина стоял, широко раздувая ноздри и сверля всех золотыми глазами. Губы его усиленно изображали насмешливую ухмылку. Но по мощному магическому возмущению я поняла, что он едва сдерживается. «Только почему?» А еще пришла одна запоздалая мысль, заставив похолодеть. Но я ее оставила на потом. Надо разрядить обстановку, и я хмуро пояснила. «Дедушка навязал мне этого телохранителя. Ничего не поделаешь. Скайшер пойдет с нами до конца». Ксион молчал и внимательно смотрел на мужчину. Зато Юдер не сдержался и выпалил. «Госпожа!» Он не сможет пройти сквозь границу. Но мы это проверим на месте, хвостатый. А ты, крылатый, слишком самоуверенный. Скайшер скептически поджал тонкие губы и приподнял в недоумении брови, заставив Юдера осечься. Наверное, Юдер разобрал бы его по кусочкам, чтобы проверить на крылатость, впрочем, как и я. Мы с ним синхронно пробормотали, но я мысленно, а он вслух. Порталы могут открывать только драконы. Это всем известно. Скайшер непринужденно прошел к костру. Присел на один из пней, расставив мощные ноги в стороны и уперев подбородок на внушительный кулак. Усмехнулся и цинично заявил. «Тебе виднее, наверное». Юдер потемнел лицом, а я вновь осталась без ответа. Хараль подошел ко мне под сразу заледеневшим взглядом Скайшера и, не прикасаясь, спросил. Все прошло хорошо, повелительница?» «Ага, вот тут мне очень интересно было увидеть». Как недоуменно взметнулись брови Златоглазова, когда он услышал мой титул. И, свое удивление, Скайшер тут же озвучил в свойственной ему манере. «Сладкая моя, неужели я что-то пропустил? Ты настоящая повелительница светлых? Я-то думал, эту корону ты просто для красоты нацепила». Я смутилась от его хрипловатого «Сладкая моя», но не смогла удержать усмешку. Прикусив губу, чтобы не сказать какую-нибудь гадость в ответ, также наигранно заметила. «Да, сладенький, ты слишком много пропустил. Я повелительница светлых, а не только внучка повелителя красных драконов. И уж точно украшать себя не стремлюсь». Мансель нахмурился, вспомнив встречу с Санренером недельной давности. Хараль бесстрастно смотрел на огонь. Аксион, приблизившись ко мне, настойчиво произнес: «Госпоже, надо отдохнуть». «Завтра мы выдвигаемся. Наша миссия не ждет. Скайшер стряхнул с брючины жука, нагло взбиравшегося по ней. «Шаман, на этот счет, может не волноваться. Завтра утром ты будешь с отрядом Вейнера, так что можешь не торопиться». «Скажи, кто ты, чтобы мы не волновались и не торопились. А главное, ответь, почему ты здесь». Мирно и уважительно попросил Ксион, подползая ближе к нему. «Шаман, ты так стар». И в то же время для меня ты даже не младенец. Лишь мгновение жизни. Ты будешь знать ровно столько, сколько я сочту нужным сообщить. Сейчас мне с тобой по пути, и поверь, тебе бы только радоваться этому, а ты нервничаешь. Но чтобы исключить лишние вопросы, просто знай, я ее хранитель. И надеюсь, это запомнит каждый из вас. Сиурей тоже подошел ближе, и свет костра заиграл на его гладкой зеленой коже. И хранитель этого отряда. И мне не нравится, когда один из элементов плохо вписывается в общую картину. Это значит, что он может ее разрушить в самый сложный и опасный момент. Тебе придется либо смириться с этим, либо нет. Что решил? Скайшер продолжил расслабленно сидеть на пне и насмешливо наблюдать, как хмурились и злились окружающие. Убедившись, что мои старые товарищи, похоже, уже всем скопом готовы навалиться на этого нахала и затоптать, решила пора вмешаться. И защитить, но скорее свой отряд от Скайшера, чем его от моих спутников. В этом я твердо была уверена и нутром чувствовала. «Уважаемые, это мой телохранитель, одобренный дедушкой. И лучше нам всем успокоиться и подружиться, чтобы в коллективе проблем не возникало. Мой дед плохого не посоветует». «А он сказал, что Скайшер – лучший телохранитель, и я ему верю. Давайте уже укладываться, а то завтра нас ждет трудный день». Я не стала смотреть, что они там дальше будут делать. Подхватила рюкзак и направилась к Тихоне с Серым поздороваться. Накормила их лакомством, поглаживая холки. Сначала они испуганно фыркнули и запредали ушами. Затем по моей спине прошла горячая волна, смешанная с дрожью. Скайшер приблизился вплотную, навис надо мной, заставляя чувствовать его слишком сильную ауру и мужское начало. Огромная шершавая ладонь легла поверх моей, лежащей на холке серого. Вторая рука обвела мою талию, слегка прижимая к себе. «Это твой конь?» – прозвучала над моим ухом, дрожь усилилась, и ноги стали ватными. У меня пропал голос, поэтому я только кивнула. «Ну что ж, значит, завтра я поеду на нем. Я задохнулась от его наглости, а он лишь крепче прижал к себе, не давая отстраниться или вырваться. «Ты... ты наглый, самоуверенный!» прошипела я. «И красивый, желанный, противный и отвратительный мужлан!» «Значит, я поеду на твоей лошади. Вместе с тобой. Бежать рядом с Вилей как-то несолидно». «А где твоя? Ты еще возле ручья был без коня. Как ты там очутился так вовремя?» Его золотые глаза впивались в мои, навязывая свою силу и право повелевать, а я застыла. «Ты следил за мной? Но как?» Потом прищурилась, развернулась и с силой уперлась в его грудь руками, чтобы оттолкнуть. «Ты дракон, Скайшер! По-другому это не объяснить! Убери от меня свои лапы и держись подальше!» «Моя пламенная девочка!» «Сильные маги, способны открывать порталы, как и драконы! Просто люди это не афишируют!» Среди темных и светлых эльфов тоже есть парочка с такими способностями. Я даже знаком с одним из них. Он замолчал. Я же, шлепнув его по груди, раздраженно заметила. Ты не похож на эльфа. Ну, ты тоже не особо похожа. Знаешь, Скайшер, ты первый в жизни мужчина, который меня настолько раздражает, что все время хочется прибить. Надо же с чего-то начинать. И мне приятно, что хоть в чем-то я у тебя первый. Я разозлилась до чертиков. «На что ты намекаешь?» Он молча стоял, и лишь короткий взгляд в сторону светлых эльфов подсказал направление мысли этого несносного мужчины. «А теперь послушай, не то дракон, не то эльф, а может, тролль недоделанный? В этом отряде нет ни одного претендующего на мое тело и душу». И я вырвалась из его объятий и яростно процедила. «И вообще в мою постель попадет один единственный, тот, кого я буду любить до гробовой доски!» «А ты...» Захотелось послать его лесом, но я закончила по-другому, шипя как рассерженная кошка. «Бери серого и больше не прикасайся ко мне!» «Так чиста? «Нет, просто максималистка. Хочу все и разом, а главное, сама готова платить тем же!» Буркнула в ответ на его притворное удивление. Он смотрел на меня с бесстрастной миной, в то время как палантин на его шее и груди медленно красиво шевелился от прохладного ветра. Зараза! Устраивались мы недолго, но Скайшер улегся максимально близко ко мне, криво усмехнувшись, когда Филя привычно потоптался на пледе и привалился боком к моей спине. «Может, лучше я тебя ночью согрею, маленькая? Ведь как-то не солидно повелительнице спать в обнимку с Мархузом». «Твой народ, подумает, решит, что кроме Мархуза никто не польстился?» Я заскрипела зубами и парировала. «Не волнуйся, сладенький, у меня среди светлых уже и жених имеется. Первый наследник, поэтому вряд ли кто-то усомнится в моей привлекательности». Золото полыхнуло яростью и чем-то еще мне пока неизвестным. Он приподнял голову и, приподнявшись на локти, прошипел. «Не думаю, что эти отношения долго продлятся». «Эльфы такие непостоянные, а ещё такие уязвимые». Я всмотрелась во всполохе огня в его глазах и осторожно спросила. «Угрожаешь?» «Нет, просто констатирую факты». «Скажи, это ты нас спас в Астаке?» Он молчал, а я гневно продолжила. «Уверена, что это ты. Ты точно был в той таверне, а твоя наглость вполне в духе того хама». «Золотого дракона, который пытался забрать у меня без спроса самое ценное, облизывал меня бе, своим длиннющим противным языком, и...» «И он так запал тебе в душу, что никак не можешь о нем забыть». Я задохнулась от его слов, резко опустила голову на рюкзак и закрыла глаза, отгораживаясь от этого огня, который, казалось, проникал в душу и пугал до дрожи. «Тем, что если я доверюсь ему, растворюсь окончательно...» и потом, сгорев дотла, останусь. А с чем останусь? Ну уж точно не одна, ведь теперь у меня есть надежный и обожаемый дед». Утешившись, что мне больше не грозит одиночество в чужом мире, уснула. Всю ночь во сне видела золотые глаза, ощущала мужской мускусный аромат, явно не фили, а еще ласковую горячую ладонь, отгонявшую все мои ночные страхи и дарившую покой и умиротворение. Но все равно выспаться я так и не смогла. А когда проснулась, оказалось, что лежу одна, даже Фильки нет. Через несколько минут они появились. Мохнатый предатель, довольно трусивший рядом со Скайшером, и этот... О! этот фантастический мужчина в расстёгнутой рубашке, в вырезе которой виднелась грудь, и, как показалось вначале, отливавший золотом. Поймав мой подозрительный взгляд, он резко распахнул рубашку, улыбнувшись при этом так откровенно искушающе, что подозрительные мысли, да и вообще все, вылетели из головы. «Так, похоже, молодая кровь играет, да, малышка? И хочется, наконец, вкусить запретного плода». «Ты о чём, недотролль? Плохо спалось, а теперь всякая чушь в голову лезет». «Ну что ты, сладкая моя? Эта ночь была для меня одной из самых прекрасных». И, заметив мои приподнятые в недоумении брови, закончил. «Ведь я спал с тобой». И я покачала головой и, поджав губы, собралась идти к ручью поплескаться. Но обернулась, чтобы оставить этот раунд за собой. «Спать рядом не значит вместе». На Филю глянула так, что он сразу понял, и я обиделась на него. Скользнув ко мне и, виляя хвостом, положил внушительные лапы мне на плечи. «Хм, да, он уже выше меня». Лизнув щеку, заглянул в мои глаза и одарил такой любовью и преданностью, что мое настроение тут же улучшилось. Я чмокнула его в розовый нос, и как только он опустился на землю, мы направились к ручью. И все это под пристальным взглядом золотых глаз.